эпилог. Вот что, хлопнул по колену себя я. Брюнет, вот тебе деньги. Я выдал еще одну пачку хрустящих долларов подростку. Ты одет по гражданке и бросаешься в глаза меньше всего. Найди нам менее заметную одежду. Мне что-то такое, чтобы скрыть лицо. После отправляемся на поиски мамбы. Парнишка равнодушно покрутил в руках хрустящие банкноты в банковской упаковке. Купи толстовку обязательно, чтобы прикрыть лысый череп. Я похлопал себя по лысой голове лапой, продолжив давать ценные указания. «Так я поменьше на мертвяка похож». Мазай скептически хмыкнул, давая понять, что думает по поводу моего последнего заявления. «Хорошо», — согласился брюнет. «Я быстро. Еды купи. Пиццы или другого чего-нибудь готового и горячего, пока местные не впали в слабоумие и не перестали готовить». Вдогонку парню дополнил заказ практичный Мазай и повернулся ко мне. «Звонить на мобильный пробовал». «Да?» – кивнул я. «Слишком далеко от вышек зимнего. Нет покрытия». «Беда!» Дверь хлопнула за брюнетом так, что задрожали стекла. И было бы понятно, если бы он сильно ей бахнул. Так нет же. Общая хлипкость постройки не внушала доверия. Если обустраивать временную базу, то точно не здесь. Мы еще какое-то время позанимались оружием. Мазай вздыхал, крутя свой СКС и оптический прицел ПСО. «Установить бы и пристрелять!» «Ого!» – согласился я лениво, тренируя навык выхватывания из кобуры тяжелого револьвера РША 12 «Надо! Только времени все никак не найду. Случай не представится, чтоб выдохнуть и основательно заняться снаряжением». «Тут за городом есть тир стрелковой ассоциации», – намекнул Мазай, листая буклет с местной рекламной продукцией. «Пока все нормальные, может, пойдем туда и займемся?» Я кивнул, отстраненно возвращая в кобуру тяжеленный револьвер. Мысли были заняты тем, куда могла запропаститься бывалая крестная в этом сонном городишке. Кто-кто, она не из тех, кого могут задержать мелкие неприятности. Что это значит? Правильно, неприятности крупные. Какие могут возникнуть неприятности? Это улей. Тут может случиться вообще все что угодно: от попавшегося кластера с разбившимся инопланетным космическим кораблем или динозаврами до прорыва на Аляску Танковой роты Третьего Риха. Какой мир, такие неприятности в нем могут случиться. Брюнет вернулся с объемной сумкой, практичной одежды и обуви. Сам бы я, конечно, такое никогда не выбрал, но в принципе носить можно. Цвета незащитные, но темные и неброские. Нам подошло. Парнишка ориентировался на глаз и угадал с размерами. Наконец-то я сменил модные белые кроссовки на нормальные крепкие ботинки со шнуровкой. Кроме них, стал счастливым обладателем темно-синих джинсов, черной толстовки с каким-то невнятным принтом, коричневой осенней куртки и черной кепки с длинным козырьком. Примерно так нарядился и мозай, сменив уже изрядно заморзанную спецовку на более приглядную одежду. Перекусили тем, что раздобыл брюнет, и выдвинулись, предварительно написав записку крестной, чтобы никуда не вздумала уходить из гостиницы. Кадиак преобразился со вчерашнего дня. Дома снова стали обычными, такими, как им и положено быть в глухой провинции на Аляске. Где-то аккуратные, красивые, но чаще непрезентабельные и запущенные. Следов пожаров и авиакатастроф еще не видно. По улицам ездили машины, по крайней мере, пока водители соблюдали правила дорожного движения. Появились и прохожие, которым через несколько дней предстоит заурчать и страстно возжелать сырого мяса. Ни тебе луж крови, ни мусора, ни разбросанных костей. Кадьяк снова походит на обычный город. Может, не из нашего мира, но совершенно точно пока нормальный. Кластер перезагрузился. Олей снова скопировал сонный северный городишко и людей, его населявших. И пока они еще не подозревают, что за участь их ждет. Посовещавшись, мы разделились. Я задал маршрут Мазаю-Бринету. Ну и сам решил обойти несколько кварталов. Встретиться в конце мы должны были на набережной. Откровенно говоря, в эти поиски мы не верили, потому что было ясно. Если бы наша подруга была так близко, то искать бы ее не пришлось. Она сама нашлась бы. Но и сидеть в номерах и бездействовать было уже выше наших сил. Набережной в широком смысле тут не было, поэтому я стоял на берегу и смотрел в море. Насколько я понимал, это было не совсем море Лаптевых, а что-то вроде большого пресного озера. Первым пришел быстроногий брюнет, которого я узнал по ковбойской шляпе. «Есть что-то?» – задал я вопрос. Но парнишка покачал головой. «Ничего необычного, крестный. Люди живут обычной жизнью и не понимают, что это их последний спокойный день». Из-за изгороди соседнего частного дома показался мозай. не, не нашли?» – задал вопрос он. «Нет. А что-то необычное видел?» «Да, мать их, это же Амеры» ответил мужчина с едва скрываемым раздражением. «У них тут все через неправильное место». «Серьезно?» – удивился я. «Ты это за двадцать минут пешей прогулки понял?» Мазай промолчал. «Так что, необычного видел?» «Да ничего, живут в себе, мать их!» – раздраженно ответил он. «Заборчики чинят, дороги чистят, а ты что видел необычного?» «Да вот хотя бы это!» Я махнул в сторону морского горизонта широким жестом. «Что скажешь, Мазай?» «Корабль, мать его!» Он сощурился. «Военный?» Скулы собеседника затвердели. «На рейде вроде, не?» «Не понять отсюда!» Спокойно ответил я, протягивая ему прицел. «Что скажешь?» Мазай облизал губы и всмотрелся в горизонт. «Отсюда не понять!» Проговорил он эхом. «Может и дрейфует. Вроде наш». «Наш?» Уточнил я. «В смысле, российский? Вроде бы на мачте я вижу триколор, мать его!» Я не стал вступать в дискуссии по поводу флага, набранного из белой, синей и красной полосы. В моей реальности государственные цвета были иными, а таким триколором пользовались при царизме. Однако запомнил. Завязал себе узелок в памяти, решив расспросить во время отдыха, что за государственная символика была в реальности мозая и Брюнета. «В вашей реальности наш военный корабль у берегов Аляски, это было нормально?» Брюнет и Мазай ответили в один голос. «Нет. Нет». «Знаете, кто волей спокойно ходит на военных кораблях?» Задал я вопрос крестникам. «Откуда?» – изумился Мазай. «Внешники», – припечатал я. «Смущает только, что вот эти – славяне. Внешники преимущественно европейцы или американцы». Но мама мне как-то рассказывала про змеёнышей, живущих где-то в районе Саратова. Или это не Саратов был, а Стаб так только назывался. Но точно помню, что те русскоговорящими были. Так что я не поручусь за то, что это не внешники. Предлагаю не рисковать. Насколько я усвоил, они из внешних миров волей приходят. Самые безобидные собирают дешевые ресурсы. А самые опасные потрошат рейдеров на органы, чтобы создавать уникальные лекарства в своих мирах. «Но иммунитетом они не обладают, поэтому у нас есть прекрасная возможность сохранить наши потроха, мать их», – заключил Мазай, передавая оптический прицел брюнету. «И уйти отсюда югоарьим скоком, а?» «Внешники в подавляющем большинстве неиммунные, а поэтому привязаны к своим стационарным или мобильным базам. В качестве мобильных баз корабли чаще всего и используют. Да, лучше считать их внешниками», – кивнул я. «И?» «Надо быстрее убираться, мать твою!» Нужно признать, что Мазай соображал быстро. Нет, я тоже понял его правоту, но это место казалось таким спокойным и таким сонным, что уходить из него не хотелось. Но не прошло и пяти минут, как город снова преобразился. До нашего слуха донесся четкий отголосок винтовочного выстрела, торопливый перестук нескольких автоматных очередей, отголоски громких криков и пара женских воплей, безошибочно свидетельствовавших о том, что начало происходить что-то незапланированное. «СВД вроде бы», — напрягся Мазай. «Что делать будем, команданте?» «Нужно сходить посмотреть, что там происходит», — решил я. «Брюнет, давай в номер и присмотри за нашим оружием, а мы прогуляемся и решим, что дальше делать». «А с вами можно?» — спросил парнишка. «Конечно», — расплылся в добродушной ухмылке Мазай. «Но на следующем стабе ты сам по себе». Брюнет захлопал седыми ресницами. Я положил лапу ему на плечо. «Это был первый и последний раз, когда ты ослушался приказа», – проникновенно сказал я, заглянув в голубые глаза. «Давай бегом. Мы будем там скоро в любом случае. Если проблемы, нужно будет вооружаться. Если нет, все равно нужно быть при оружии. Что-то расслабились мы». Парень кивнул. «Шевели булками, мать твою!» – стимулировал ускорение отдельно взятого брюнета Мазай. Местом драматических событий была средняя школа. «Адамиты, что ли, мать их?» Понизив голос, спросил Мазай, раздвигая кусты живописной живой изгороди. Но я уже видел через прицел намалеванный на бортах знак. «Нет!» — отрывисто бросил я. «Это пиковые!» «Что тут местные муры забыли, мать их?» «Похоже, за невестами приехали!» Процедил я и передал прицел крестнику. «И не особо церемонится!» Отдав прицел Мазаю, сам залег за кустами изгороди. Увидел достаточно. Внутри школы стреляли, раздавались крики. Похоже, филиал Ада пожаловал на этот тихий кластер не потому, что все заразились и съели всех, а потому, что нагрянули иммунные с вполне определенными целями. Зил окошки Конга, которого забрано мелкой самопальной решеткой, как пить дать перевозка. «Не вижу, чтоб кого-то вывели», ответил крестник, напряженно всматриваясь через прицел. «Как ты определил, что они за школьницами пожаловали?» «Тут просто все», — выдохнул я. Мужиков и так больше. Любители хулиганить под хвост уже нашли друг друга. Те, кто не нашли, видимо, пожаловали сюда. У в женским полом совсем беда. Текучка большая ввиду неаккуратного использования. Я прикрыл глаза и расслабился, пытаясь осмыслить ситуацию. Крупный военный корабль на горизонте. Это точно не авианосец и не какой-нибудь ракетный крейсер. Обводы не те, но он точно крупный. Четыре машины, словно со съемок кино про постапокалипсис, с намалёванными на бортах черными пиками. Я насчитал пятерых бойцов. Видимо, как минимум вдвое больше ураганят внутри школы. И что со всем этим делать? «Беспредел, блин!» «Привыкай!» – сделанным равнодушием ответил я. «Тут такое не каждый день, но регулярно!» «Нужно что-то делать, орг. засуетился Мазай. «Вот увезут они девочек!» Какая их судьба ждет потом? «Будут использовать по самому прямому назначению, столько, сколько смогут», протолкнул я с трудом слова из горла. «Потом девчонки превратятся в медляков». «А если не превратятся?» настаивал крестник. «Все равно им с такой популярностью крышка. Думаю, если кто и выживет, тех определят бордель. Нам нужно отбить их, Орк». Я приподнял одно веко и посмотрел в горячие гневом льдистые глаза Мазая. «Ты реально готов рискнуть шеей из-за незнакомых людей, которые почти со стопроцентной вероятностью станут зараженными?» «Конечно!» – горячо закивал он. «Это же настоящий беспредел!» «Тогда бегом в номер за стволами!» Вернулись мы тоже бегом, только уже втроем. Брюнет решительно не собирался оставаться в стороне. Мне показалось даже, что мое уточнение о том, что он не обязан рисковать собой в этом деле, задели его. Я залез карабином и штурмовой сайгой под 410 калибр на крышу магазина и выглянул из парапета. Эта позиция была самой дальней. Мазай и брюнет должны были уже занять заранее оговоренные места. На крыше одного из шушпанцеров вращалась башенка с пулеметом. Вот она-то и представляла самую большую опасность для нас. Я уже успел прицелиться и вдруг задумался. А ведь Мазай прав. Неважно, кто и как скоро превратится в монстра. Главное – остаться самому человеком, даже если тебя окружают одни чудовища. Конец второй части романа Алексея Елисеева «Пройти через туман». Для вас читал Александр Никитин.